я ее и заметил. Мне довелось повидать немало красивых женщин, но такой, как она, я не видел никогда. У нее были черные, как смоль, волосы, разделенные посередине таким ровным пробором, словно его провели По мрамору с помощью резца и линейки. Глаза огромные, черные, блестящие. Кожа походила цветом на алебастр. Что с вами происходит? – прошептал Волер, завязывая перчатки. Можно подумать, вам уже врезали по голове. Я взглянул на элегантного мужчину, который сопровождал даму. Он был довольно красивым, с правильными чертами лица, оливкового цвета кожей, вьющимися каштановыми волосами. Но тонкие губы и злобный яростный взгляд, который он устремил на меня, портили впечатление. «Вставайте же, вставайте», — сказал Уоллер, буквально отрывая меня от табурета. «Райфери ждет». Действительно, и рефери, и кид уже поджидали меня в центре ринга. Я подошел к ним. Эй, приятель, что ты прилип к своей табуретке? Насмешливо произнес кид. Я же тебя не сразу начну бить. Ладно, парни, ладно, сухо сказал рефери. Пошутили, хватит, приступим к делу. Воллер снял с меня халат, и я обернулся, чтобы взглянуть на эту женщину в последний раз. А она наклонилась вперед и выкрикнула. «Эй, красавчик, от ка этот пень скалить зубы!» Ее кавалер что-то пробурчал и взял свою даму за руку, но она нетерпеливо отдернула ее. «Удачи тебе!» «Спасибо», — ответил я. Пробил гонг, и кит устремился вперед. На лице его уже играла улыбка победителя. Он сделал выпад левый слишком короткий, потом финт в сторону, и выпад правый тоже слишком короткий. Я уклонился, ожидая, когда он откроется. Кит нанес мне удар левый в лицо и попытался сделать крюк правой, но я нырнул вниз и, проведя несколько боковых ударов, повис на нем. Рефери вынужден был нас развести. При этом я успел нанести кину апперкот левой, и это ему весьма не понравилось. Он рыча рванулся вперед. Отбив атаку, я сделал финт, провел удар правой в челюсть, да так, что кит упал навзничь раскинув в стороны руки и ноги. Стадион взревел от восторга. Никто не ожидал такого поворота в первые две минуты. Рефери начал счет. Я прошел в свой угол ринга. Мной овладело легкое беспокойство. Как-то не думал, что может так быстро все закончиться. На счет 7 кид все же встал на ноги и попятился я снова пошел в атаку делая вид будто бью в полную силу а сам старался рассчитывать силу удара дабы не переусердствовать противник фактически был выведен из строя я продолжал работать на публику время от времени кид получал туше. Открытой перчаткой звук при этом такой, словно от удара на повал. Наконец Кид немного пришел в себя, но удары его были вялыми и трусливыми. Им внадела лишь одна мысль — уклоняться от моей правой. Отведав ее, он уже не жаждал повторения. Мы заканчивали раунд, сойдясь в ближнем бою. Кид держался неплохо, учитывая его состояние. Прозвучал гонг, и мы разошлись по своим местам.